глава 12 теетушка дора Билеты на пьесу купил Альеере. Он же подготовил для меня литературу по самоходным повозкам, которыми занимался Элингтон. дабы могла поддержать высокойинтел интеллекттуальный разговор. Почему-то свахи казалось, что лорд это оценит? Я честно учила незнакомые термины и пыталась понять, как именно магия заставляет колеса крутиться, но постоянно путалась в заклинаниях. Именно за этим скучным занятием и застала меня тетка Дора. «Арабелла!» Она рывком распахнула дверь. Чуть дернулась, когда та предупреждающая заскрипела. И сплюнула, едва поняла, что нижние петли полностью отвалились, оставив створку висеть на одном ржавом гвозде. «Это что такое? Так и не починили? Мужик твой безрукий, что ли?» Тетка Дора осуждающе покачала головой. А на первый взгляд показался таким приличным. Я поморщилась. «Придется опять приклеивать петли». А ведь это не такое уж и простое заклинание. Больших сил, между прочим, требует. Соседка погладила указательным пальцем дверную ручку и что-то недовольно прошептала. Видимо, ругала Альерия. «Вы чего-то хотели?» — спросила я. «Хотела». Она прошла внутрь. «Арабелла, ты только пойми меня правильно. Это не во вред, просто...» Тетка Дора глубоко вздохнула. «В общем, дай мне пару капелек крови и три волоска. Ну, очень надо». «Зачем?» «Для зелья». «Для какого такого зелья?» Я вскочила с кресла, отчего книга до этого спокойно лежавшая на коленях с шумом упала. «Вы с ума сошли?» «Ну что тебе стоит? Всего пару капелек ты не заметишь». — просяще улыбнулась соседка. «Зелья на крови запрещены законом. Это потому, что король у нас абсолютно ничего не понимает в зельеварении», — уверенно пояснила тетка. «Да ладно, можно подумать, в первый раз я варю что-то недозволенное». Я потерла лоб. «Она права, очень много зелий запретили по глупости, хотя многие из них приносят пользу». «А почему кровь должна быть именно моей?» «В рецепте сказано. Две капельки огненного сока и три волоска с тела огневички». Озвучила тетка Дора и широко улыбнулась. «А из всех знакомых огненных ведьм ты самая ближайшая». «Не бойся, Арабелла, никто не узнает. Я же не для продажи». «Для себя, что ли? А вам-то зачем?» «И что это за зелье такое странное?» Я подозрительно прищурилась. «Уж не отрава ли?» Соседка сдвинула брови. «Ты спрашивай, да не слишком любопытничай!» Отрезала она. «Зелье хорошее, а для чего тебе знать незачем?» «Ну, раз незачем, то и ингредиенты ищите сами». Я пожала плечами. А будете уходить, не поленитесь приклеить дверь обратно. Пусть хоть как-нибудь до ремонта продержится. Тетка Дора насупилась. Я понимала, что она варила что-то важное и, быть может, очень нужное. Но просто так отдавать кровь не хотелось. Зеленый тупик приучил быть осторожной в любых делах. «Значит, не дашь!» Соседка глянула из-под лобья. «Почему не дам?» — пожала плечами я. — Дам. Как только узнаю, зачем, так сразу дам. — А если не скажу? — Тогда идите к другому донору. — Арабелла! — Что? — Я дернула уголками губ. — Вижу же, что вам очень надо, а времени искать другую огненную ведьму нет. — А если все понимаешь, что зачем упрямишься? — Не я упрямлюсь, а вы. И вообще... — Вы сами ко мне пришли, от дела отвлекли, голову зельем заморочили. А я, между прочим, к свиданию готовилась. Я подняла упавшую книгу и вновь опустилась в кресло. — К какому такому свиданию? Тетка Дора тут же выдвинула стол. — С тем красавчиком? — Нет, с другим. — С другим! — протянула она, присаживаясь. «Где ты только их находишь?» «А что, этот другой так хорош, что ты чернявого бросила?» Никого я не бросала. «Тебя, что ли, бросили?» Соседка хохотнула. «И меня не бросали. Я сердито раскрыла книгу. Когда уйдете, про дверь не забудьте». Тетка немного помолчала, а потом вдруг резко подалась вперед и глянула прямо в глаза. «Ну-ка, поведай мне про свидание!» «Уж больно любопытно стало!» Любопытной мантикори гриву солнцем опалила. Ответила я, вновь принимаясь за чтение. Но соседка была дамой пытливой, и легче ей рассказать, чем скрывать и изворачиваться. Поэтому через пять минут я сама не заметила, как поведала и про чернявого Альере, и про высокородного Эллингтона, и про предстоящую поездку в театр тоже упомянула. Вроде бы ничего необычного, совершенно стандартные сплетни. Но чем больше рассказывала, тем радостнее становилась тетка. — Когда говоришь свидание? — переспросила она, приподнимая брови. — Завтра. — А во сколько? — Без четверти восемь возле Королевского театра. Я вздохнула. — Ещё о наряде надо подумать. Если надену летнее платье, получится слишком вызывающее. — Вызывающее? — Да, тебе надо что-то вызывающее. Тётка Дора улыбнулась. — Я найду тебе лучшее платье, а ты за это подаришь две капли крови и три волосинки, договорились? — Не велика ли цена? — В самый раз. Я найду такое платье. Так. «Какое! Он сразу влюбится, обещаю!» Соседка была дамой с богатым прошлым, поэтому ее опыту приручения мужчин можно доверять без сомнений. Да и Альере она чересчур рьяно заинтересовалась. «Сдается мне, скоро чернявый сваха будет искать мужа не только мне, но и тетушке Доротея». Тетке в этом году исполнилось ровно полвека и она давно похоронила надежды на удачное замужество. Да и варка ядов не каждому мужчине придется по вкусу. И если сие занятие не являлось чем-то ужасным для жителей «Зеленого тупика», то другие претенденты на руку и тело зельеварки отсеивались еще на стадии слухов. Да и характер у тетушки был таким, что любого Эллингтона за пояс заткнет. А это тоже, как ни крути, влияло на личную жизнь». «Арабелла!» — окликнула соседка, видя, что я задумалась. «Ну так что, меняешь платье на ингредиенты?» Она встала и чуть качнула бедром. Неосознанно, почти незаметно, но... Но именно это движение подарило ужасающую по своей нахальности мысль. «Меняю», — решительно сказала я, боясь передумать. «Меняю, но не на платье, а на то, что вы завтра вместе со мной идете на свидание с лордом Элингтоном».